Глава 13. Утро следующего дня выдалось ненастным. С реки задувал промозглый ветер. Дождь то припускал, то останавливался ненадолго. Земля размокла. Я как мог быстро шел по тротуару, периодически оскальзываясь, спотыкаясь на мокрых неровных досках. Брюки мои испачкались, с фуражки капало. Борис прыгал рядом, похожий в своем длинном пальто на толстую встрепанную ворону. Город плыл сквозь туманную влажную сырость. Очертания размывались, и вечерняя наша провинциальная неопрятность приобретала таинственные, почти готические черты. Дождь скрадывал звуки, и только с реки иногда долетали тоскливые гудки до бубнили водосточные трубы. В тот день мы договорились ехать в Петровское, но долго кружили по городу, улаживая текущие дела. Я заходил в контрольную палату, Борис навещал больных. Потом мы вдвоем побывали в монастыре с письмом от Белоноговой и договорились о помощи с нашей благотворительной затеей. Освободились только под вечер. Мокрые, уставшие, мы наняли коляску и, наконец, двинулись за город. Петровская раскинулась на нашей стороне реки, верстах в десяти от городской заставы. Большое это село с барским домом и церковью расположилось на тракте и уже некоторое время служило местом постоя двух полков и одной бригады н пехотной дивизии. Сейчас все размещались на зимних квартирах, но уже были видны первые неохотные приготовления к переезду в летние лагеря. Дорога сперва шла понизу, мимо старой пристани, где в бывших складских амбарах сейчас помещались казармы, Вокруг теснились бедные избенки, какие-то сараи, пахло стоялой водой и навозом. Из трактира доносились звуки гармошки и хриплое пение. По мере удаления от реки улица становилась шире и чище, дома прятнее. И, наконец, колеса застучали по булыжнику. Мы обогнули холм, на котором стояла усадьба и офицерский клуб, и въехали на тихую улицу всю засаженную деревьями. Полукаменные добротные дома с резными наличниками и небольшими полисадниками тянулись по обе стороны дороги. На улице было пустынно и тихо, а за освещенными окнами угадывалась размеренная вечерняя жизнь. Коляска наша остановилась, мы расплатились и вышли против небольшого в три окна двухэтажного дома с мезонином. Дом этот знавал лучшие времена, но был все еще крепок. Краска на стенах облупилась, в блюстраде не хватало балесин, но ступени, ведущие к двери, были недавно отремонтированы, а дорожка прометена. Мы поднялись, постучали. Раздались шаги, дверь приоткрылась. В проеме показалось темное старушечье лицо. Мы поздоровались, и старушка, даже не спросив ни имен, ни цели визита, распахнула дверь и зашаркала прочь в темноту коридора. Мы вошли внутрь, неуверенно потоптавшись в маленькой прихожей, скинули промокшую одежду и стали подниматься по лестнице наверх, откуда пробивался свет и тянуло теплым воздухом. Я толкнул дверь, и мы оказались в гостиной. Комната была просторная, но вся заставленная разномастной мебелью. Борис кашлянул. «Варвара Тихоновна, простите великодушно, это Самулович». «Помните?» — в смежной комнате скрипнул диван. «Самулович, одну минуту, дорогой мой!» Голос был глухой, как с просонья. Раздалось шлепание босых ног, какая-то возня. Было похоже, что мы разбудили хозяйку. Мне стало совсем неловко. Борис же, похоже, чувствовал себя уверенно. «Как вы себя чувствуете? Как здоровье, как нервы?» Ах, это вы, вы же доктор. Ха -ха. Я сразу не признала. Думаю, что за таинственный Самулович. Ха -ха. Сейчас, сейчас. Я окончательно смутился. В этот момент дрогнули шторы, и Тюльпанова появилась на пороге. Ослепительно красный капот со множеством лент облегал ее фигуру. Волосы были убраны небрежно. И, наверное, выглядела бы она вульгарно, если бы не проступало в ее облике. Что-то очень... Трогательная, почти детская. Меж тем была она оживлена, щеки ее раскраснелись. Мы приложились к руке, которую она нам кокетливо по очереди протянула. «Садитесь, что же вы?» — кивнула Тюльпанова на стулья против низкого дивана. «Хотя, я понимаю, такие галантные мужчины, но я приказываю вам оставить все эти условности. Сегодня у нас все будет запросто. Глаша, Глаша, неси закуски и бутылки!» «У меня, господа, шампанское. Я признаю только его». «Что вы, не стоит мы ненадолго. Никаких разговоров. Такая приятная встреча». «Вечер, молодые люди. Я ведь вас сразу узнала, еще до того, как вы представились». Повернулась она ко мне. «Вы молодой племянник нашего губернатора. Очень жаль, что вы, господа, не пришли утром. У меня было такое общество. Все мне сочувствуют». Многие мужчины, не стану кидаться именами, решительно на моей стороне. Конечно, некоторые ревнуют меня к прошлому. Это так понятно. Да где же ты, Глаша? Совсем стала глухая. Она подошла к двери и стала звать служанку. «По-моему, мы не вовремя», — шепнул я Самуловичу. Он пожал плечами, встал и прошелся по комнате, разглядывая обстановку. Тюльпанова вернулась. В руках у нее была ведерко с двумя бутылками «Кошеблан», Позади топала старуха с подносом. Что, смотрите, как я живу? Да, приходится мириться с временными трудностями. А, впрочем, мы, люди искусства, много выше быта. Все это мелочи. Главное, с достоинством пережить несправедливость толпы. Она сделала вполне театральную паузу, потом протянула руки куда-то к окну. Сносить ли удары стрел враждующей фортуны? Или восстать противу моря бедствий и их окончить? Это Гамлет, господа. Вы... Безусловно, узнали. досадитель же. И вот, пожалуйста, угощайтесь. Только не убеждайте меня, что заехали исключительно поинтересоваться здоровьем. Я сама живу высокими чувствами. Могу читать сердца. Только Аркадий Павлович, увы, не всегда женщина может ответить на чувства. Эти слова, их смысл, буквально ошарашили меня. Я покраснел до корней волос. Вы краснеете, мой мальчик, ах, молодость. «Жаль, что мы не властвуем над своими чувствами. Как это ужасно быть причиной страданий? Впрочем, такова плата за то, что дал нам Господь». Она подошла к столику, взяла бокал и выпила одним махом. «Да, Господь дает, но и требует», — покивал Самулович, и кинул в меня насмешливый взгляд. «Ваша жизнь научила вас разбираться в людях, я уверен». «А как же иначе? Истинные артисты — это люди без кожи». Мы живем чувствами, озарениями, интуицией. Что вы говорите? Неужели вы предвидите будущее? Ну, хотя... Вот сказали, что Василий Кириллович умрет, и он умер. Ах, Василий Кириллович, Василий Кириллович. Он, господа, был готов ради меня на любые безумства. Любые? Человек огромного сердца, истинно русская душа. Такой любит один раз, но до конца... Конечно, жизнь жестока, у нас на пути стояли препятствия. Его жена долг перед семьей. Но что это для двух сердец? Однако я должна была оставить его ради служения и искусству. Это был мой долг, долг таланта. Ведь талант не принадлежит себе, правда? Как страдал Василий Кириллович, господа, наше расставание его буквально подкосило. Убило, господа. Простите, но начал я и получил тычок от Бориса. «Вам больно слушать о моем прошлом?» Фу, «Юноша, былое не может ранить?» Тюльпанова погладила мою руку и снова опрокинула бокал. «Да, да», — покивал Самулович, — былое не может. «А вот настоящее очень даже может. Варвара Тихоновна, а вы не вспомните ли, что дало толчок вашей интуиции? Почему вы решили, что Трушников скоро умрет?» «Я решила?» «Дорогой мой доктор, смерть и любовь, они всегда рядом». Еще шампанского, господа. За любовь. А я выпью. Умер, Васенька. Такая трагедия. И для сына его, то есть сыновей. Да, Димочка и Алексис. Я же их знала с детства. И когда они подросли... Но тут будем немы. Взросление юноши. Блестящая женщина рядом. Нет, я была верна своей любви. Когда я люблю, остальные для меня не существуют. Только я и он... Я и не замечала ничего вокруг. Но молодость, кто может обуздать ее? Вы знаете, что из-за меня чуть не погиб студент Митрицкий? Дуэль? Неистово? Я до сих пор ношу у сердце его письмо. Варвара Тихоновна, что все-таки про Василия Кирилловича? Вам, может быть, кто-то сказал про его скорую кончину? Ведь он убит. И самым страшным и жестоким образом. Это, безусловно, преступление страсти. А страсть не подвластна людским законам. Страсть не подвластна, но убийца вполне. А что если это несчастный и измученный человек? Да что вы знаете про Василия Кирилловича? Это был необузданный темперамент. Легко ли было, например, мне рядом с ним? А что если он отобрал или унизил чью-то любовь? Ведь такое бывает, господа, когда ты не можешь дышать, ходить и все потому, что любовь твоя растоптана? «Вот я многое пережила, многое, моей красоте, моему таланту завидовали. Стоило мне качнуться, как слетались клевать эти вороны, эти обыватели. Но могу сказать, жизнь справедлива. Господь возвысит достойных и накажет гонителей. Так?» Она выпила очередной бокал. «Варвара Тихоновна, Тюльпанова, это ведь ваш псевдоним», внезапно переменил тему Борис. «Хозяйка пожала плечами». «Что удивительного, многие берут». «У меня фамилия это своя не очень. Дрыкина. Представьте только афишу. Бенефис Дрыкиной!» Она начала хохотать и долго не могла остановиться. Все повторяла свою фамилию. Наконец, она буквально скисла от смеха. Я понял, что она уже довольно сильно пьяна. Мне стало совсем неловко и как-то очень жалко эту все еще очень красивую и, видимо, вовсе не злую женщину. «Варвара Тихоновна, швейцар в контрольной палате, полагаю, ваш родственник». Тюльпанова молча подняла глаза на Бориса. «Прошу вас, расскажите нам, почему вы решили, что Трушников умрет? Ведь вы предупреждали его в театре. А до этого, я почти уверен, написали записку и подкинули ее вот Аркадию Павловичу. Ведь произошло убийство». «Убийство?» «Ах, конечно, Васеньку убили. Мне рассказали, я так рыдала. впрочем, что же, господа, мы о грустном. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Мы это живы». «Давайте развлекаться. Я могу спеть, я пою только для избранных. В свое время я была примой в нашем театре, но своему доктору и юному Адонису спою». Она поднялась и, не твердой уже походкой, пошла к роялю. Взяла несколько аккордов и запела. Внизу послышался стук. Вскоре по лестнице затопали сапоги. Несколько офицеров с букетами и свертками ввалились в комнату. «О, а тут уже общество! И Варенька играет!» «Шалунья, пивунья, розовый цветок!» – забасил дородный штабс-капитан. «Приятно-приятно познакомиться, господа. Однако где есть армия, штатским не место!» Я вспыхнул, а Борис только улыбнулся. Светский раскланялся, приложился к ручке хозяйки и потянул меня из комнаты. «Пойдем, Аркаш. Может, их извозчик не уехал. Так не хочется пешком тащиться». Мы вышли и действительно успели перехватить коляску. В коляске я одулся. Нас выставили какие-то пошляки, как мальчишек. А надо было сцепиться с ними. Ты да я против пехоты. Хороши бы мы были. Но не уходить же так. И не выяснили ничего толком. И опозорились. Чужая наглость не может опозорить. Это раз. Два. Больше того, что уже узнали, сегодня нам узнать бы и не удалось. Как ты видел, госпожа Тюльпанова уже... В общем, нужно приезжать утром. Только какая-то заноза у меня в голове после посещения. А в чем дело, понять не могу. Тоскливо и плохо. Чего-то мы не доглядели. Он поглубже запахнул пальто, отвернулся, и остаток пути мы ехали молча.